Подколокольный переулок. Получил название по колокольне церкви святого Николы в Подкопаях. Был дорогой в царское село Воронцова. Он круто поднимается вверх к яускому и Покровскому бульварам, отходя от солянки под острым углом. Начало переулка зафиксировано колокольней церкви Рождества на Стрелке. В XVII-XVIII веках в этом районе располагались усадьбы Бутурлиных, затем Демидова, Лопухиных, впоследствии Волконских, Головина, впоследствии Щербатовой, с 1889 года Орловская богодельня, 1757 год перестройки XIX века. В 1824-1825 годах генерал-майор Хитрово устроил в центре переулка на своем участке площадь для крытого рынка. Однако торг здесь оживлялся только перед Рождеством. Во второй половине XIX века на Хитровке образовалась стихийная биржа труда, а рядом открылись трактиры и ночлежные дома. В советское время, чтобы уничтожить всякую память о бывшем городском дне, Площадь хитрого рынка и хитров переулок переименовали в честь Максима Горького. На углу под колокольного и хитрого переулков построили жилой дом, архитектор Крюков, а площадь фактически ликвидировали, разместив на ней здание техникума.